Глава сорок седьмая. «Тая». «Чоки! Чоки, стой!» Я пыталась призвать кота к совести. Хотя какая у этого толстопопа совесть? Он, как смесь скоростного трамвая с бульдозером, несся по коридору особняка, пытаясь догнать Баскервилля. А попугай только дразнил, пикируя вниз, пробегая несколько шагов по полу и вновь взмывая под потолок, естественно, не забывая при этом смачно материться. Всё происходящее напоминало комедийный сериал. «Птица-матершинница», «Толстый лысый кот», «Дворецкий», «Бодрая старушка со шваброй в руке» — я и замыкал всю эту процессию жутко злой Троицкий. «Константин!» — пробасил он, обгоняя меня, на ходу натягивая джемпер. «Как такое произошло?» «Что именно вас интересует, Андрей Сергеевич? Как птица смогла взлететь? Или почему кот Таисии Леонидовны выбрался из вашей спальни?» Бессекундные задержки очеканил Дворецкий. «Вспышка справа!» — проорал Баксик. «Джонни, впереди засада! Засада! Засада!» Дальше попугай изобразил звук пулемётной очереди и круто поменял траекторию полёта, уводя за собой всех обитателей дома к лестнице. «Константин, хватай кота!» — прокричал Андрей. Но Чокки умудрился уйти от захвата, разгоняясь и прыгая, словно белка летяга, с поручней в холл первого этажа. Через пару мгновений после прыжка раздался грохот. За ним звон и очередной эпичный выкрик птицы. «Курва! Разбил горшок! Ха-ха-ха!» Баскервиль раскачивался на массивной люстре. «Ха-ха-ха! Срать не будет!» «О, боже!» Я подбежала к перилам. чёки Мау!» ответил кот, подергивая шкуркой и прохаживаясь по столику на котором совсем недавно стояла ваза с цветами. «Я не понял», — рыкнул Троицкий. «А цель этого забега была какова? Так трудно было поймать кота?» — спросил он у Константина, сбегая по ступеням и хватая окорочка за шкирку. «Ну, анчоус». Не знаю, кто с большей ненавистью смотрел на своего соперника. Андрей на кота или наоборот. «Мау», — выдал чоки с недовольным шипением, выворачиваясь и стараясь освободиться. «Андрей, возьми кота нормально», — протараторила я, обгоняя на лестнице Константина. «Хочешь, чтобы он мне в морду вцепился?» — огрызнулся Троицкий. «В лицо», — поправила я. «Дай», — протянула руки. «Да пожалуйста». «Я его отнесу наверх, закрою». Это слово я произнесла с особой интонацией, отчего Троицкий зло запыхтел. Я ответила взглядом, в котором читалось, что никто тебе не виноват. Сам себе, злой Буратино. И помогу вам убрать, Константин. Не нужно, Таисия Леонидовна. Агнеса Венеровна как знала, что понадобится швабра? Да, — перевела дух старушка, неторопливо приближаясь к нам, вспомнив, что она больна. Как знала. Ба, а что ты делала со шваброй в коридоре? Разве ты не собиралась отдыхать? М-м-м, — Агнеса Венеровна перевела озадаченный взгляд на Константина. «Я... я...» «Ты хотела вымыть пол?» — подсказал ей Андрей. «Да». Она с радостью одобрила сказанное, но тут же спохватилась. «Нет, конечно! Что ты такое говоришь? Я же отдыхала!» Со шваброй в руках? — вновь подсказал Троицкий. «Хватит смеяться надо мной!» — фыркнула старушка. «Посмотрю, что будет с твоей памятью в моём возрасте, Андрюшенька. Вот тогда я всласть посмеюсь над тобой». «Ну, не обижайся», — примирительно ответил золотой внучок. «А я и не обижаюсь. И, кстати, Константин, в дверь звонят. Открой, будь любезен». «А вы кого-то ждёте?» — спросила я немного взволнованно. «Нет», — уверенно ответила старушка. «Возможно, Константин заказал продукты, или мой сын со своей прелестной супругой решили меня навестить», — выдохнула она за могильным голосом. Неприятное предчувствие не обмануло. В дом вошли родители Андрея. И они были не одни. Ну куда же без Настеньки? Правильно, никуда. Она, как ясно солнышко в непогожий день, так и слепит своей белоснежной улыбкой. «Я отнесу кота», — произнесла я тихо, оправдывая свой откровенный побег. «Не уходи», — остановил меня Троицкий. «Андрей», — прошептала я. «Если ты сейчас уйдёшь, то моя мать победит», «Добьётся своего! Опять разлучит нас! Я не хочу тебя терять!» «А мы разве вместе?» — спросила я всё так же тихо. «А ты этого ещё не поняла?» Я неопределённо пожала плечами. Единственное, что я сейчас понимала, Виолетта Валерьевна хочет меня придушить. Или у неё газы. Одно из двух. но ну, не может же просто так перекосить лицо этой святой женщины. «А что здесь произошло?» — спросила она, переводя взгляд с меня на осколки вазы и разбросанные цветы. «Конфуз!» — манерно отозвался Дворецкий, почтительно склонив голову. Мать Троицкого выразительно фыркнула. «И почему она в нашем доме?» Эти слова были сказаны с особой брезгливостью. «В моём доме!» — Агнеса венировна поправила невестку холодным тоном. «И я тоже не понимаю, что здесь делает Анастасия!» добавила, вручая дворецкому швабру. «Сделай нам чай, Константин!» отдала старушка приказ. «Мне ромашковый, естественно. Мы будем в гостиной». Хозяйка дома взяла сына под руку и повела. «Кажется, комедийные зарисовки продолжаются. Хотя для меня они больше похожи на хоррор». Свекромонстр пыталась испепелить взглядом, а, возможно, любовница бывшего только не плевала мне в лицо. Смотрела со всей любовью, на кою способна королевская кобра. Даже чоки подозрительно притих в руках от такого обилия лучей любви и добра. Баскервиль же молчаливо рассматривал гостей со своего насеста. «Идём». Андрей приобнял меня за плечи и надавив, вынуждая переставлять ноги. «Всё будет хорошо». «Не будет», — ответила я тихо, передвигая ватными конечностями. «Я словно вернулась в прошлое». Когда каждая встреча с родителями Андрея была для меня настоящим испытанием. Я старалась понравиться, получить расположение, а в итоге в итоге Виолетта Валерьевна добилась своего. Как твое здоровье, мам? первым заговорил глава семейства Троицких. «Вашими молитвами, сын. И заботой, и помощью моих любимых внучат. Агнесса Венировна взглянула на нас с Андреем выразительно вызывая у свекромонстра гадкую улыбочку. Я села подальше от бывших родственников, прижав к груди кота. Надеюсь, Чокки простит меня за то, что я использовала его как живой щит. «Андрей, в гостиной ещё достаточно мест!» С ядом в голосе заметила виолета Валерьевна. «Не нужно сидеть на подлокотнике. Это вредно для позвоночника и здоровья в целом. Не менее вредно, чем ломать чужие жизни». Огрызнулся Троицкий, закидывая руку на спинку кресла. Моё дело предупредить, ты же все равно не послушаешь. Так что сотрясать воздух зря и не хочу. Только потом не говори, что я была права». «А я никогда этого и не говорил». Свикромонстр хмыкнула, окинула меня презрительным взглядом, чуть задержалась на чоке, скривила холеное лицо и обратилась к Агнессе Венеровне. «Так как ваше самочувствие, мама?» Цвету и пахну, сношенька, цвету и пахну. А мы принесли вам сладостей. Настя сама выбирала. Виолетта Валерьевна сделала жест, мол, давай, дари. Старушка чуть приподняла подбородок, заглянула в красивую коробку с прозрачным верхом. Так нельзя такое. Строгая диета. Константин обратилась к только что вошедшему дворецкому. Будь добр, унеси, а лучше выбрось. Как говорится... С глаз долой, и сердца вон. А мне подай чай, травяной. Спасибо, Таечка подарила на день рождения. Я не...» — произнесла я и спохватилась. Не буду же я рассказывать, что это мой бывший парень подарил сборы трав. «Я не думаю, что нужно выбрасывать конфеты. Мы их съедим, да, Андрюш? Жалко, всё же деньги заплатили. А деньги в наше время главное...» «Боже мой, что я творю?» Я подрагивающими руками развязала бант, сняла крышку и, под взглядом полным ненависти, первую конфету сунула в рот Троицкому. «Я не хочу, Тай!» — процедил он сквозь зубы. «Съешь, любимый!» — произнесла я, совсем охрабрев или обалдев от ситуации. «Ну, раз так, съем, конечно. Невероятная дрянь!» — он вынес вердикт, разжевав и проглотив. «Лучше выбросить!» «Иногда бывает, что даже затраченные деньги не оправдывают случившегося». «Ой, фу!» — произнесла я, откусив сладость. «Действительно, это есть невозможно. Константин, заберите, пожалуйста». «Как скажете, Таисия Леонидовна», — ответил Дворецкий. «Мам, а у тебя неудачная пластика?» — поинтересовался Андрей, вытирая руки салфеткой. «Что с твоим лицом? Оно какое-то недовольное. Оно, конечно, у тебя всегда...» Он пугающе изыгнул губы. Но сегодня особенно скручено спазмами пренебрежения. А вот лицо Агнессы Венировны светилось неподдельным счастьем. Старушка потягивала настой ромашки с не меньшим удовольствием, чем обычно пила коньяк. «А какое у меня должно быть лицо, когда ты сидишь рядом вот с этой?» — выплюнула Виолетта Валерьевна. «Да, ненадолго же хватило вашей выдержки, мама. И вот у этой, как ты выразилась, есть имя». И будь любезна, обращайся к Тае более уважительно. Она всё же моя будущая жена, мать моих детей и твоих внуков, к слову». «Что?» Мой удивлённый возглас смешался с выкриком свекромонстра. «Никогда!» — заявила та. «А это не тебе решать», — Троицкий поднялся на ноги. «Ты уже внесла свою лепту в моё будущее, но теперь я никому из вас не позволю вмешиваться. Не тебе!» Он изобличительно ткнул пальцем в притихшую Настю. «И не тебе, мама!» «Константин, подлей, голубчик!» Агнесса Венеровна вклинилась в диалог, протянув дворецкому опустевшую чашку. «Ромашковый, мой любимый!» Виолетта Валерьевна лишь на мгновение растерялась, заозиралась по сторонам, но тут же взяла себя в руки и произнесла. «Я не понимаю, о чём речь!» «Как и я, впрочем!» высказался Сергей Геннадьевич, хмуро наблюдая за происходящим. «А я тебе с удовольствием поведаю, отец». Андрей принялся расхаживать вдоль низкого столика. «Если коротко, то моя мать развела нас, Тай. Естественно, тут не обошлось без помощи Анастасии. А если подробно...» Он набрал в лёгкий воздух, но был прерван душераздирающим криком матери. а – заверещала женщина. «Это уродство меня укусило!» Она сучила ногами, пытаясь попасть по шипящему и ощетинившемуся чоке. Когда он только слез с коленей. «Мама, ты сделаешь коту больно!» Рыкнул Троицкий, подбегая и хватая животное за секунду до удара каблуком. «Но он меня укусил!» «А ты разыграла словно по нотам измену моей жены, но я же не пытаюсь тебя ударить!» «Да что ты такое говоришь!» Воскликнула женщина, гневно сжимая кулаки и стуча ими по обивке дивана. «Боря, бери левее!» — заголосил Баскервиль. «Кот коричневый, коричневый! Открыть люки! Тра-та-та-та!» Выдал попугай и сбросил на голову моей бывшей свекрови снаряд. «Ваш чай, Агнеса венировна пропел Константин, подавая обновлённую чашку старушки, восторженно смотрящей застекающей белой массой по лбу невестки. «Спасибо! И баксик у дай что-нибудь вкусное!» Отсалютовав нам с Андреем, хозяйка дома победно улыбнулась. «Заслужили!»